«Отвагили!» Рыжая кошка чуть не съела скворча Она подобралась к скворечне и хотела лапой залезть в ледку. «Хорошо, что мы с Петькой вовремя заметили». «Однако все время за ней не уследишь. Надо принимать меры», — сказал Петька. «Какие?» устроить так, чтобы она не могла влезть по шесто». Петька умолк и начал тереть себе нос. Это значило, что он усиленно соображает. Если шест маслом намазать, то, ничего не выйдет. У кошки острые когти, и она не поскользнется. в общем, ерунда. Ну лупить как следует прутом. Чепуха! во-первых, она не поймет за что, а во-вторых, на месте преступления ее не поймаешь. Питька снова начал тереть нос так, что он у него покраснел. Короче говоря, в этот день мы ничего не придумали. Но зато на следующий, рано утром, Петька прибежал ко мне, как нахлёстанный. Есть идея! Мы её, я про кошку говорю, а не про идею, а точим лазить навсегда, понимаешь? В Сибири таким способом добывают медведей. Вкапывают столб, на вершине привязывают ульи с мёдом, а на столбе вешают на веревке чурбан. На запах меда зверь лезет на столб, но чурбан ему мешает. Медведь толкнет его с дороги, а чурбан бац ему по башке. Медведь рассердится, как вдарит по чурбану, а тот как вдарит по медведю. И так далее, до тех пор, пока избитый медведь не упадет. «Да кто медведь, а не кошка?» возразил я. «Все едино». Оказалось, что не все равно. Рыжая, добравшись до чурбана, не стала отпихивать, а в два-три скачка миновала его и полезла дальше. — Не получилось, — уныло молвил Петька, когда мы прогнали кошку. Он молча смотрел на шест, а я на него и невольно вздрогнул, когда Петька заорал. — Эврика! Идем! В лес на вырубку! В делянке, где лежали заготовленные березовые дрова, Мы выбрали несколько ровных, прямых кругляков и осторожно сняли с них кору. Берестовые трубки тщательно очистили изнутри. Дома Петька примерил их к шесту. Одна сантиметров семьдесят длиной пришлась к месту и легко скользила по шесту. К ней Петька привязал шпагат, а там, где был чурбан, пристроил блок. Пропустив шпагат через блок, Он ко второму концу привязал камень, и когда выпустил его из рук, то берестовая трубка поехала вверх, к самому блоку. «Вот и все!» — удовлетворенно проговорил Петька. «Пошли в сарай!» В ущелье между досками мы заняли наблюдательный пост. Ждать пришлось недолго. Рыжая кошка, подойдя к шесту, уселась рядом и задрала мордой вверх. Уши торчком кончик хвоста судорожно виляет. По-видимому, она слышала писк скворчат и вознел в гнезде, потому что вскоре прыгнула на шест и начала карабкаться. Забралась на берестовую трубку и покатилась вниз. Упав на землю, она на мгновение выпустила бересту, и камень, опускаясь, быстро выдворил трубку на прежнее место. «Действует!» Прошипел Петька, толкая кулаком меня в бок. Не знаю, что думала кошка, но, очутившись второй раз на земле, она, обиженно пфукнув, подняла хвост трубой и отправилась во своясе. Мы с Петькой облегченно вздохнули. Теперь скворчатам ничего не грозит.